Муниципальный жилой дом. Москва, улица Тверская, 19 марта, пятница, 15.08. Тяжелый ночник, мирно стоявший на прикроватной тумбочке, плавно поднялся в воздух, замер, потешно покачался, выдергивая из розетки вилку и, освободившись, медленно с достоинством облетел комнату. В следующий раз он остановился напротив старого трюмо, опять замер, словно изучая свое отражение в зеркале и быстро вернулся на место. «Вот так!» — тихо сказал Матвей. Лидия Васильевна, не отрываясь, смотрела на успокоившийся светильник. «Теперь вы знаете все», — продолжил близнец. «Обо мне, о троне о том, почему погиб ваш сын». «Знаю, не значит, что верю», — задумчиво отозвалась старуха. «Понимаю, такую историю трудно принять». Не просто трудно, молодой человек, практически невозможно. Зябликова пожевала губами, хотя какой вы теперь молодой человек? Она в упор посмотрела на Матвея. Вы ведь старше меня. А лет на пятьдесят, я полагаю, не стал скрывать близнец. Ужасно. Лидия Васильевна долго смотрела на свое отражение в зеркале, затем еще дольше нагодившегося ей в деду мужчину. После чего спросила, вы живете так долго благодаря этому? Сухая рука указала на вытуторенных пауков. Внешнее проявление, вздохнул Матвей, все гораздо глубже. Наука манглодарцев? Не надо повторять. Лидия Васильевна закрыла глаза. Все гораздо глубже. Куда уж глубже? «Сорокалетний мужчина. Спокойно сообщает, что ему больше ста лет, и он буквально на днях вернулся на землю с другого мира. Сумасшедший? Зябликовой вдруг захотелось, чтобы было именно так. Сумасшедший. Маньяк-психопат. Безумец с ножом. Но Матвей сумел убедить ее в том, что говорил правду. Только правду и ничего, кроме правды Истину, будь она проклята. Последнее проклятие было вызвано не завистью, которую старуха испытывала к близнецу, ко времени, которого у него еще очень много, к насыщенной жизни, которую он вел. Нет. Это она приняла. И ярость вызвала предложение, которое сделал Матвей в конце своего рассказа. Холодное, Обдуманное предложение. Продукт жестокой логики и выверенного расчета. Лидия Васильевна не могла его принять. Никак не могла. Но была обязана согласиться с доводами близнеца. С его безжалостностью и правдой. Проклятой правдой. Другого выхода нет. Значит, старуха откашлялась, значит, вы хотите забрать у меня Лену? Вы не сможете дать ей много, с искренней грустью ответил близнец. Даже не так. Вы не сможете дать ей ничего. Мы об это знаем. Поверьте, Лидия Васильевна, мне больно и трудно говорить, но я вынужден. Вы стараетесь держаться, но вряд ли доживете до ее выпускного бала. А что будет, когда девочка останется одна? Совсем одна. В мире, наполненном грязью, жестокостью и ложью. Возможно ли она прорвется? Возможно, погибнет? Вы готовы сыграть в рулетку на судьбу вашей внучки? Я могу протянуть и дольше, прошептала старуха. Выдать ее замуж. И замолчала, потому что не верила. «Я мог бы подождать», — вздохнул близнец, «но не уверен, что окажусь рядом в нужную минуту. Я покину землю в ближайшие несколько дней, возможно, уже сегодня. Единственное, что я могу сделать, — взять Лену с собой». «Мне кажется, что я вас ненавижу», — призналась Зябликова. Ваш трон сломал Вали карьеру, а потом убил его. Если бы Валя был жив, Алочка никогда бы не стала наркоманкой. И у Лены были бы нормальные родители. Старуха глубоко вздохнула. Вы погубили нашу семью, Матвей. Лицо близнеца исказилось от боли, но голос оставался спокойным и уверенным. Матвею было тяжело, он сам ненавидел себя за этот разговор за свое предложение, за то, что он все равно сделает с зябликовой то, что решил, независимо от ее согласия. Матвей ненавидел себя, но понимал, что и у него нет другого выхода. «Я знаю, в чем виноват, а в чем нет», — через силу ответил странник. «Когда мы прятали тронты, и представить себе не могли, что посреди глухой тайги развернется грандиозная стройка». Мы не могли предвидеть, что бесчестный гибист Александров решит продать артефакт, а Валентин Павлович проявит мужество и помешает ему. Да, мы начали эту игру, но ваш сын решил войти в нее самостоятельно, потому что не мог иначе. Близнец стиснул кулаки, отвернулся и несколько мгновений тяжело дышал, глядя на старые бархатные шторы. Я чувствую вашу боль, Лидия Васильевна. И верите вы мне или нет, разделяю ее. Но сейчас мы говорим о будущем ребенка. Из-за вас Лена потеряла все. А ваш сын потерял гораздо больше. Угрюмо бросил странник. Но вольно или невольно он помог кафедре и заслужил нашу дружбу. Я считаю, будет справедливо, если Лена, дочь Валентина Павловича, увидит другие миры. Познает то, до чего обычным людям еще только предстоит дойти. Получит девять жизней. Девять, Лидия Васильевна. Не каждый отец оставляет такое наследство. Старуха снова прикрыла глаза, а затем глухо спросила. «Они красивые?» «Внешние миры?» Да." Они разные, — Матвей улыбнулся, — есть прекрасные, как будто сошедшие со страниц добрых сказок. Есть неприятные, есть похожие на землю, а есть настолько другие, что я не смогу даже описать их. Вы видели ее рисунки, догадалась старуха. Вы видели работы Лены. И в нескольких из них узнал миры, где побывал, кивнул близнец. У девочки редчайший дар — видеть на расстоянии. Ее сны реальны, Лидия Васильевна. То, что она рисует, существует на самом деле, и вы... Вы можете воплотить ее мечты в реальность. Старуха отвернулась, смотреть на Матвея было выше ее сил. Пусть Леночка решит сама. Расскажите ей все, как мне. Я приму любое решение внучки. Близнец покачал головой. — Вы знаете Лену, Лидия Васильевна. Вы знаете, как она вас любит. Лена никогда не бросит вас, не покинет землю, пока вы живы. — Да, не покинет. Старуха знала с того самого момента, как Матвей предложил забрать девочку с собой. Знала, что разговор придет именно к этому, к ее жизни. Лена не бросит бабушку. Ни за что не бросит. Плюнет на девять жизней и другие миры, и останется в Москве, будет отбиваться от бандитов и стараться поступить в институт, будет прогрызать себе дорогу или сломается, как сломалась Алочка. А по ночам она будет плакать видеть чудесные, но недостижимые страны. А потом они перестанут ей сниться. Вы ведь не бросите ее? Жалко спросила Лидия Васильевна. Вы ведь будете заботиться о моей девочке. — У Лены редчайший дар, — повторил Матвей. Она видит мир издалека. — Мы будем заботиться о ней, как о самом главном сокровище. У нее будет девять жизней и девять братьев. У нее будет семья. Странник не обманывал. Старуха слушала его сердцем и видела, что в его словах нет ни капли лжи. И Зябликова смирилась. Что я должна сделать? Как видно из отчетов торговой гильдии, безусловным лидером продаж на рынке домашних галемов до сих пор является модель «Лунатик-С» – «Спящий». Великолепная разработка знаменитого мастера Барраги идеально отвечает всем требованиям, которые взыскательная публика предъявляет хранителю домашнего очага. Жители тайного города по достоинству оценили отменные боевые качества продемонстрированные «Лунатиком» на последнем турнире Великого Магистра, и уникальную систему энергосбережения, позволяющую использовать «Голема» только в случае необходимости. «Лунатик открыл новый сегмент рынка», — говорит Биджар Хамзи, один из директоров торговой гильдии. «Это глубоко продуманная сторожевая модель, надежная и не требующая постоянных затрат. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что даже ведущие маги тайного города рано или поздно откажутся от использования охранных заклинаний в пользу нашего славного лунатика. Тигратком. Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 19 марта, пятница, 21.07. Время местное. Как эта дрянь выключается, проревел Нур, уворачиваясь от тяжеленного гердана. Черт! Крик и последовавшее за ним замысловатое ругательство были призваны облегчить таскую душу, а не произвести впечатление на слушателей. Тем более, что Джин, единственный болельщик карлика, пребывала в глубоком нокауте. В голову негритянки попала отлетевшая во время драки ножка-кресла. Девушка валялась в углу и даже мысленно не могла поддержать пропадающего лорда. Но вторая половина публики, Дикси, Не применуло прокомментировать вопль Нура. А он не выключается, радостно завопил приплясывающий в дверях дворецкий. Убьет всех и пойдет спать дальше. Напавший на вороватых гостей лунатик вызвал у Дикси самые нежные чувства. Правее заходи, дай по ногам коротышки, пусть он свалится. Дворецкого не смущало, что для семифутового гиганта ударить по ногам карлика было несколько проблематичным. Впрочем, лунатик не собирался выслушивать советы. Он и без того прекрасно знал, что делать. Кряк! Шипы Гердана просвистели в дюйме от крючковатого носа Нура. Чёртова кукла! Положение было отчаянным. В убежище хранителя карлик не мог использовать свои колоссальные магические возможности. Джин, которая могла бы помочь с помощью геомантии, пребывала без сознания. А самое ужасное заключалось в том, что даже если лунатику удастся убить Тата, то гигантского взрыва, прощального подарка божественных лордов, не произойдет. Черная книга вернется к хранителю. На том свете Нуру останется хвастаться только разгромом библиотеки. Позорная перспектива для одного из самых сильных на Земле магов. Кряк! Уйти от очередного удара удалось в самый последний миг. Герданы с грохотом разнесли изящный резной столик. Осторожнее с мебелью, мужлан. Хозяйка будет недовольна. Предупреждение Дикси несколько запоздало. Библиотека уже была разгромлена так, словно в ней разорвался артиллерийский снаряд. А лунатик продолжал молотить своими страшными пальцами, стремясь как можно быстрее добраться до ловкого противника. Ловкий. Это ключевой момент, ловкий и сильный. Пусть Нура не мог использовать магию, его колоссальная физическая сила никуда не делась. К тому же, Юрки Карлик был крайне неудобным соперником для рослого голема. Оставалось только придумать, как использовать свои достоинства раньше, чем герданы превратят лысую голову лорда в сплющенное месиво. Кряк. Хорошо, что Голем тупой. «Кряк!» «Ну какой же он быстрый!» «Кряк!» Нур оказался зажатым в углу. Дикси взревел от восторга. Лунатик эмоций не проявил и просто взметнул вверх палец, рассчитывая покончить дело одним ударом. И в этот момент карлик бросился вперед. Маленький, ловкий, он жом проскользнул между ног гигантом, луниносно развернулся и запрыгнул на спину Лунатика. «Раздави его об стену!» — завопил дворецкий. Боевой голем честно попытался исполнить пожелание Дикси, но ему не хватило каких-то секунд. Могучие руки Нура плотно обхватили голову Лунатика и резко вывернули ее в сторону. На такой подвиг был способен только Тат. Шейные позвонки, выполненные из вечной навской стали, хрустнули, издав резкий, похожий на пистолетный выстрел звук. Голем покачнулся. Следующим рывком, собравший все свои силы, лорд отделил голову Лунатика, и с поразительной ловкостью отпрыгнул в сторону. Гигант рухнул на пол. Все. Нур повертел в руках голову соперника, отбросил ее, поднялся на ноги и, упершись рукой в стену, огляделся. Туша лунатика занимала правый дальний угол библиотеки. В левом пребывала так и не пришедший в себя джин. Уязливый Дикси удрал, не желая разделить судьбу могущего охранника. Но охотиться за дворецким карлик и не собирался. Лорд, пошатываясь, подошел к девушке, присел на корточки, вытер кровь с ее лба и легко ударил по щеке. Затем еще пару раз до тех пор, пока негритянка не открыла затуманенные глаза. — Возьми книгу, — процедил Нур. Пальцы Джинс сжали черный переплет. — Хорошо. Лорд стиснул зубы и медленно поднял девушку на руки. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Тверская. 19 марта. Пятница. 15.37. Свои пряди мелкого дождя били холодно и хлестко, Словно пытались отомстить за то, что он сделал. Словно злая весенняя вода могла принести в его душу еще большую боль, чем та, которая уже сдавила ее своими пальцами. Словно еще и еще раз напоминая, какую подлость он только что совершил. Матвей поднял воротник дорогого пальто, Угрюмо вздохнул и посмотрел на часы. Они должны приехать. Обязательно должны. Они уже узнали, что произошло с Рослым Тофиком и его дружками. Погоревали, возможно. Потом припомнили, куда несчастливая троица наведалась в последний раз и отправились выяснять обстоятельства. Искать сумасшедшего гипнотизера. «Ну, ребята, вы где?» И во двор, словно услышав беззвучную просьбу странника, медленно въехал черный джип. Они. Близнец не догадался. Почувствовал. Дверь в квартиру открытой, и мрачные ребята, жаждущие узнать, что приключилось с подельниками, обязательно войдут внутрь. Пусть так. Так и надо. И прежде чем джип остановился у подъезда Зябликовых, Матвей достал телефон, набрал номер ближайшего полицейского участка и твердым голосом произнес. Они ее убили, мою соседку, Зябликову Лидию Васильевну. Приезжайте скорее. Он сделал все быстро, аккуратно, очень ловко и очень умело. Он сделал все так уверенно, словно тысячи раз ему приходилось изменять мир для того, чтобы старая женщина умерла от разрыва сердца. Он видел необходимые изменения очень отчетливо, несмотря на стоящие в глазах слезы. Матвей сходил на кухню, принес стакан до краев, наполненный водой, осторожно поставил его на стол. Вывернул лампу из трехрожковой люстры, положил ее в карман висящего в шкафу халата. Подвернул уголок ковра. Остановился с грустью, глядя на молчащую старуху, вытащил из кармана мелкую монетку и протянул ее Лидии Васильевне. Сожмите в кулаке правой руки. Старуха послушно взяла монетку. Это все? — Да, мне закрыть глаза, в этом нет необходимости. Она спросила очень спокойно, словно не веря, что нехитрые манипуляции странника приведут к ее смерти. — Нет. Она спросила спокойно, потому что была уверена в своей смерти и смирилась с этим. Она приняла решение, смотрела на своего убийцу без страха. — И что теперь? — Оставайтесь в комнате, в этом кресле. Близнец вздохнул. «Прощайте, Лидия Васильевна. Подойдите ко мне, Матвей», — попросила старуха. И, заглянув в его лицо, в последний раз попросила. «Заботьтесь о ней». «Клянусь». «Уходите». Лидия Васильевна подождала, давая возможность близнецу выйти и закрыть дверь комнаты. Затем взяла со стола фотографию внучки и поцеловала ее. Девять жизней и другие миры. Будь счастлива, Лена. Видит Бог это все, что я могу для тебя сделать. Видит Бог. Старуха крепко сжала в правой руке медную монетку. Матвей обещал, что будет не больно. И не обманул. Сердце просто остановилось. А примерно через две минуты воцарившуюся в квартире тишину разорвал уверенный звонок в дверь. Полицейские не подкачали. Патрульная группа подъехала к подъезду до того, как бандиты покинули квартиру. О чем они говорили и что выясняли, Матвею было неинтересно. Убийство по неосторожности кажется, так это называется. Или иначе... Какая разница? Все получили то, что заслужили, то, к чему стремились. Мечта неизвестной Мириам Гусейн обязательно сбудется. Она въедет в прекрасную квартиру на Тверской улице, будет устраивать в ней шумные вечеринки встречаться с любовниками. И скоро умрет в замечательно отремонтированной спальне на великолепной кровати на комбилье. белье. Умрет обязательно, ибо такого был прощальный подарок геоманта. Близнец вышел на улицу и вытащил зазвонивший телефон. Алло. Они все-таки меня вычислили. Печально. Короче, встреча с хранителем не получилась. Я потерял ночлег, стол и красивую женщину. Еще мне нужен новый костюм, а артефактов осталось всего ничего. Повода радоваться мало. Я нашел навигатора, безжизненно сообщил Матвей. Ух, да ты, братец, настоящий волшебник. У тебя есть понимание, что делать дальше? Придется идти на поклон к коротышке. Мне нужно еще несколько часов, не меньше трех. Все понял. До встречи.